Следует признать, что религия у Гомера не слишком религиозна. Его боги вполне человечны. Они отличаются от людей только бессмертием и обладанием сверхчеловеческими способностями. В моральном отношении им нельзя дать никакого предпочтения перед человеком. И трудно понять, как они могли внушать большое благоговение. В некоторых местах у Гомера, вероятно, более поздних, они трактуются с вольтеровской непочтительностью. Такие истинно религиозные чувства, которые могут быть обнаружены у Гомера, относятся не столько к богам Олимпа, сколько к призрачным существам, таким как судьба, необходимость или рок, которым подчинен даже Зевс. Идея судьбы оказала большое влияние на всю греческую мысль, и она, возможно, была одним из источников, из которых наука извлекла свою веру в естественный закон. Гомеровские боги — это боги аристократии-завоевателей, а не боги полезного плодородия, тех, кто действительно возделывал землю. Гилберт Маррей пишет «Боги большинства наций, претендовали на роль создателей мира. Олимпийцы не претендовали на это. Самое большее, что они когда-либо сделали, состояло в том, что они завоевали его. Что же они делают после того, как они завоевали свои царства? Заботятся ли они о правлении? Содействуют ли они земледелию? Занимаются ли они торговлей и промышленностью? Нисколько. Да и почему они должны честно трудиться? Они считают, что легче жить на годовые доходы и поражать ударами молнии тех, кто не платит. Они вожди-завоеватели, королевские пираты. Они воюют, пируют, играют, музицируют. Они напиваются до пьяна покатываются со смеху над пришедшим к ним хромым кузнецом. Они никого не боятся, кроме своего собственного царя. Они никогда не лгут, если дело не касается войны или любви. Гомеровские герои-люди также не блещут особенно хорошим поведением. Главенствующей семьей является дом Пелопса, но он отнюдь не мог служить образцом счастливой семейной жизни.